Закат догорал. Колонна рабочих направлялась к фабрике. Во двор въехал грузовой фургон, двое слуг направились разгружать его, и в этот момент Дойл заметил, как из-под фургона к стене метнулась какая-то тень, которую не успели заметить ни слуги, ни охранники. В какую-то долю секунды из такого расстояния Дойл, конечно, не мог разглядеть лица этого человека. Но в его движениях было что-то неуловимо знакомое. «Джек — Джек, Из глубины дома раздался мелодичный звон колокольчика. — Ага, нас приглашают к столу! — Потер ладони Чанберс. — Вы не посмотрите, как там ваша прелестная спутница, доктор? — Да, разумеется, разумеется. — Отлично, Ждем вас внизу. Дойл кивнул. Бросив последний взгляд во двор, но ничего подозрительного или обнадеживающего он не увидел. Подходя к дверям спальни, Дойл наткнулся на слугу, стоявшего возле стены. Взглянув ему в лицо, доктор в ужасе отшатнулся. Глаза слуги были безжизненными и холодными, как у рыбы. Дойл вошел в комнату и поспешно захлопнул за собой. Глава восемнадцатая. Обед. Эйлин сидела за туалетным столиком перед зеркалом и поправляла волосы, уложенные в пышную и замысловатую прическу. Она тронула помадой красиво очерченные губы и, оставшись довольно своим видом, примерила бриллиантовое колье Открытое черное бархатное платье, обтягивающее фигуру, подчеркивала все достоинства Эйлин, превращая ее в настоящую красавку. Наши хозяева, вероятно, решили компенсировать урон, когда увидели мое испорченное платье. Помогите мне справиться с застежкой, Артур, — сказала Эйлин, поворачиваясь по моему Застегнув крючки, Дойл с нежностью прикоснулся губами к обнаженному.